Потом погасло солнце, словно задули свечу. И наступила темнота. Звезда ползла по небу слишком быстро. И самое главное, изменяло направление полета. А уж этого не способен сделать ни один метеорит. Опустив гермошлем, я вышел в шлюзовую камеру. Через несколько секунд насосы откачали воздух, и я вышел на поверхность астероида. Оглянулся на оставленный мною купол,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 Последнюю секунду я затормозил, грави сблизили нас вплотную, и абордажные автоматы выжгли в его броне люк. Выхватив бластер, я протиснулся в еще горячее отверстие. «Мы сойдемся лицом к лицу, пилот!» Услышав мои шаги, он выскочил из-за пульта. Но я выстрелил первым, и бластер в его руке разлетелся горячими брызгами.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 Я стоял, небрежно держась за поручни, непоколебимый, как скала, лишь чуть-чуть покачиваясь от толчков машины, уверенный в себе, как древний рыцарь, как космодесантник двадцать первого века, как горожанин двадцатого. Она доверчиво держалась за мое плечо. Когда мы подъезжали, она сказала, «У меня с ним ничего и не было, правда». «Я верю», — прошептал я. но поговорить с ним по-мужски было все-таки необходимо.